Эпилог Июль 2014 года Место неизвестно Свет луны лился сквозь окна в крыше монастыря, освещая длинный коридор. По нему молча шли два монаха, облаченные в черные туники, закрывавшие часть их лиц. Один из них нес серебряный поднос, на котором стояли. Металлический кувшинчик с водой и глубокая медная тарелка до краев, наполненная густым коричневым бульоном. Пока шли они то погружались в абсолютный мрак, то освещались неясным светом свечей и просветов в крыше. В конце коридора два других монаха охраняли огромную закрытую деревянную дверь. Завидев, как несущие еду кивнули, они отошли, освобождая им путь. «Тихо», — прошептал один из них. Тот, что сопровождал монаха с едой, аккуратно открыл дверь, стараясь сделать так, чтобы старые петли не заскрипели. В келье было абсолютно темно, и дальше порога ничего не было видно. Монах, держа под нос, на цыпочках вошел внутрь и направился вперед. Вдруг он услышал рядом с собой громкое дыхание. Монах испугался и уронил под нос на пол. Он застыл, заметив, как из глубины комнаты движется какая-то тень, которую ему не удавалось поймать взглядом. Тень зажгла маленькую лампу. Свет тускло осветил фигуру монаха и валявшийся на полу под нос. Увидев стройный женский силуэт рядом с лампой, монах задрожал. Молодая женщина не обратила на него никакого внимания, схватила кусок бумаги, который лежал на прикроватной тумбочке рядом со старым телефоном, и написала «Джейкоб Фрост». Декабрь 2014-го. Девушка резко повернулась к монаху и замерла, удивленная неуклюжестью человека, который доставлял ей пищу. Монах с ужасом посмотрел на нее и задрожал. «П -п «Прошу прощения», — заикаясь, произнес он. «Простите меня, Карла!»